женщина состояние, женщина действие. Многие женщины считают, что они являются куда более глубокими, более тонкими, более выносливыми, более мудрыми созданиями, чем мужчины. Впрочем, с этим согласны и некоторые мужчины. Раз женщина была создана позже мужчины, при наличии определенного опыта сотворения человека, Значит, она должна была получиться более качественной. В жизни мы видим немало примеров того, что женщины намного эффективнее, чем мужчины, действуют в самых сложных ситуациях. Взять хотя бы перестройку и переход к рынку. В то время женщины взяли на себя основную нагрузку, буквально спасая свои семьи. Действительно, по ряду проявлений можно сказать, что женщины являются более гармоничными и более самодостаточными. Я не раз слышал подобные рассуждения, но до поры до времени не придавал им особого значения, до тех пор, пока Оля не увидела в этом значительно большую глубину. Тогда я внимательно присмотрелся к вопросу о самодостаточности женщин. Тема оказалась многоплановой и очень важной для сегодняшнего времени. И я, и ситуация созрели для того, чтобы глубже разобраться в этой интересной проблеме. Мы ехали на машине на Валдай. Проезжая через Клин, мы заговорили о Петре Ильиче Чайковском, который жил в этом городе. Здесь даже сохранился его дом. В разговоре мы коснулись гомосексуальных связей великого композитора. Возник вопрос: Почему люди искусства так часто переходят в нетрадиционные формы сексуальных отношений? Я высказал мнение, что людей искусства отличает тонкая чувствительная натура. Таланты у них проявляются, как правило, с детства, но если рядом оказываются волевые, мужественные матери и другие женщины, то они разрушают тонкое волевое начало мужчины. Вот и идут дальше по жизни женственные мужчины. которые не могут выстроить отношения с женщинами и находят себя в отношениях с такими же негармоничными мужчинами, не видя рядом настоящих мужчин, женщины тоже начинают тяготеть друг к другу и часто находят в этих отношениях гораздо большую гармонию. И неудивительно, так как здесь встречаются в высокой степени самодостаточные личности. все таки Мужской гомосексуализм, на мой взгляд, вторичен. Его проявление вызваны отсутствием у мужчин гармоничных отношений с женщинами. Женская самодостаточность, а часто и ярко выраженное проявление мужских качеств, принижали мужчин, лишали их гармоничных отношений с женщинами. Вот они и стали искать и находить другие сексуальные пути. Вам нужны доказательства? Взгляните на окружающих вас женщин. Чем более ярко выражены у них мужские качества активность, деловитость, целеустремленность, воля, тем слабовольнее их сыновья, тем больше женских качеств у них проявляется. Отсюда один шаг до гомосексуализма. Оля вспомнила о том, что в древности амазонки могли рожать детей и без помощи мужчин, но только девочек. Женская самодостаточность заложена природой настолько глубоко, что она предусматривает и такую возможность. Но только при наличии определенных условий, таких как наличие другой женщины с ярко выраженными мужскими энергиями, но это тупиковый, не предполагающий развитие путь, поэтому и исчезли племена амазонок. Однако Память о самостоятельности и независимости женщин осталась и проявляется в нашей жизни в виде женской эмансипации. Мужчины, ощущая высокую самодостаточность женщин и огромную их внутреннюю силу, относились к ним с опаской и стремились всячески самоутвердиться перед ними, в том числе и силой. Вспомним хотя бы о средневековой охоте на ведьм. Тогда мужчины уничтожали наиболее сильных, ярких и глубоких женщин, которые были явно сильнее мужчин, а теперь они пожинают плоды, теряют свою мужественность из-за отсутствия истинной женственности. Чтобы быть более объективным, надо сказать и о том, что и женщины приложили руки к уничтожению женственности. Они подталкивали мужчин к репрессиям, доносили и тем самым избавлялись от более красивых и женственных подруг-соперниц. Так в средние века в Европе произошла революция, в результате которой общество приобрело преимущественно серый цвет, а его развитие приостановилось. Эпоха возрождения смягчила последствия уничтожения женственности, но сама проблема осталась. И вот сейчас Европу пытаются оживить иммигранты, особенно славянских кровей. А если посмотреть еще глубже в историю и задать вопрос о том, например, почему ушел из жизни матриархат, но сначала копнем еще глубже. А почему он вообще возник? Матриархат появился из-за более высокой самодостаточности женщин. Они более приспособлены к материальному миру, потому что первыми шагнули в мир физический, в более плотные слои материи. Они достигли высокого состояния гармонии в предыдущем плане жизни, в раю, и им там наскучило. Тогда женщины вкусили яблоко, то есть попробовали более плотные энергии, во всём есть зерна истины. Я именно так подхожу к любой книге, к каждой мысли. Просто так ничего не возникает. И библейский рассказ об изгнании Адама и Евы из рая тоже несёт в себе зерно истины. Это был следующий эволюционный шаг освоение более плотных миров. Женщина первая шагнула в новое пространство и позвала за собой мужчину. Сама ли она проявила интерес или ее искусил змей, не столь важно. Интересно другое: почему эволюционный, по сути, шаг, который сделала женщина, рассматривается в религии как грех? причем не в одной какой-то религии, а в многих освоение новых планов бытия это естественное стремление человека-творца. Вот здесь-то и находится корень проблемы. Шаг в новое, в неизведанное сделала женщина, не мужчина, а женщина. Ведь проблемы не в том, что люди получили кожаные одежды, а в том, что именно женщина взяла на себя главную роль А мужчина остался на втором плане. Вот отсюда и пошла череда других проблем. Вот так получился матриархат. Его исчезновение закономерно, потому что дисгармония между мужчинами и женщинами не могла продолжаться долго. Я вижу главную причину исчезновения матриархата в том, что женщины встали над мужчинами. Они использовали свою великую силу, самодостаточность для укрепления своей власти над мужчинами. Женщины не выстраивали равные и гармоничные отношения с мужчинами, а пытались утвердить свое превосходство. Признание в мужчине духа творца и помощь в развитии необходимых ему качеств вот путь истинно женственной женщины. Таким образом, Она приобретает новые удивительные возможности вместе с мужчиной рожать мальчиков, более гармоничных девочек, а главное творить более яркую, радостную и счастливую жизнь. В свою очередь, мужчина, безоговорочно признавший в женщине богиню и построивший с ней истинно равные отношения, выходит на высочайший уровень творения. Мы видим, что главные в жизни отношения людей искажены. Все началось тогда, когда женщина стала действовать и первая сделала шаг в плотные миры. Это была ошибка. В действительности женщина должна была помочь мужчине стать таким же зрелым и самодостаточным, как она сама. Если бы первый шаг в плотные миры сделал мужчина, эволюция пошла бы по другому пути. Но случилось то, что случилось. Вот и идут по жизни женщины-деятели, которые и в горящую избу войдут, и коня на скаку остановят. Это нашло отражение в мифологии. Вспомним богиню Афину, родившуюся в шлеме и с мечом. Но на земле живут и женщины-состояния. Их немного, но они радуют всех нас. Этих женщин олицетворяет богиня Афродита из пены морской. рожденная. Там, где присутствует женщина-деятель, мужчине делать нечего. Деятельница лучше знает, что и как делать, она качественнее работает и больше зарабатывает. Она активна, устремлена, и редко какой мужчина способен потягаться с ней. Рядом с такими женщинами мужчина засыпает, теряет активность, или уходит туда, где они не претендуют на главные роли. Женщины-деятели воспитывают мужчин альфонсов и притягивают их к себе, а женщина-состояние, наоборот, пробуждает в мужчине активность, творчество. Рядом с ней мужчина набирает силу, растет и развивается. Мудрость женщины в том, чтобы направить свою самодостаточность и гармоничность на становление мужчины. Я называю этот процесс рождением мужчины. С таким мужчиной женщина может создать счастливую семью, рожать детей, самореализовываться. Женщина в большая редкость, но она и направляет эволюцию. Такие женщины открывают лучшие грани жизни и создают условия для раскрытия мужчинами их лучших качеств. Женщины деятели напротив разрушают мужчин и, соответственно, жизнь. Они чувствуют, что их действия ведут к дурному, но ничего не могут поделать с собой, поэтому они предъявляют претензии к мужчинам. А где мужчины? Кто будет меня обеспечивать, если не я сама? Если бы мне встретился настоящий мужчина, то я бы с превеликим удовольствием воспитывала детей и создавала уют в доме. Иногда деятельница находит достойного мужчину и посвящает ему свою жизнь. Ее жизнь становится нацеленной на мужчину, на семью. Все вроде бы хорошо. все так. Так, как хотела женщина, но изначально заложенное в женщину состояние самодостаточности подталкивает ее к поискам. И вот она начинает задумываться о своей самореализации, говорит о том, что ее не устраивает такая жизнь. И здесь возникают разные варианты. Женщина может вырваться на свободу и быстро набрать то, что упустила за несколько лет домашней жизни. Или она смиряется с требованиями мужа и увлекается детьми, хозяйством, но и в том и в другом случае Ее отношения с мужчинами не улучшаются. Такой же выход мы можем предложить женщине-деятелю. Пусть она направляет энергию на раскрытие состояния женственности. Каждый день становится более женственной, чем вчера. Каждый день, пока не увидит, что рядом с ней находится классный мужчина, что у него все хорошо, и он развивается, все больше раскрывается, только на этом фоне просто радости и счастья женщина может осторожно направить свою энергию на реализацию себя во внешней деятельности очень осторожно иначе древние корни быстро оживут и поскачет дальше по жизни женщина-деятель нацелив себя на женственность женщина способна избавиться от первородного греха который сопровождает ее от начала времен О чем говорится в различных религиях? Но обвинять женщин в изначальной греховности очень легко, помочь ей избавиться от клейма. Вот достойная задача. Я часто слышу от женщин вопрос: "А что значит быть женщиной? Что делать, чтобы стать женщиной?" В таких случаях мне всегда хочется ответить: "Ничего не делать". Пожалуйста, Милые женщины, ни в коем случае ничего не делайте, и тогда ваша истинная суть проявится сама собой. Все необходимое сделают мужчины. Или, как рассказала мне одна женщина, больше всего она помогла мужу тогда, когда болезнь уложила ее на месяц в постель. Мужчина и за женой ухаживал, и дела у него пошли замечательно. Конечно, многое зависит и от мужчины. Как он себя поведет, поможет ли женщине приобрести состояние женственности, от него требуется глубочайшее уважение и любовь к женщине-богине. Многие ли мужчины готовы признать именно такую женщину? После нескольких тысяч лет патриархата им трудно воспринимать женщину как равную себе, истинно равную. Сколько я трудился над собой, Чтобы не выпустить на волю глубинную патриархальность, мы с Леной далеко прошли по пути равенства, но так и не решили эту глубинную задачу до конца. Я давил на нее мужским авторитетом и позволил Лене жить своей жизнью только тогда, когда она получила полную свободу. Вместе с Олей мы продолжаем этот процесс еще более осознанно и более глубоко. Нет, нет, конечно, время от времени и во мне проявляется мужской шовинизм, а в ней женщина-деятель. Но мы отслеживаем эти тонкости и убираем их или проживаем с героизмом. Истинное равенство мужчины и женщины в наше время встречается лишь изредка. Разговоров на эту тему много, а примеров их реальной жизни пока маловато. Вот куда надо прикладывать силы различным психологическим и духовным школам и учениям. Да и в жизни достаточно ситуации, когда можно и нужно проявлять глубочайшее равенство, уважение и любовь между мужчиной и женщиной. И здесь нет мелочей. Не стоит оглядываться на окружающих, мол, у других всё гораздо хуже. Надо каждый день и каждый час идти все дальше и дальше по дороге к равенству мужчины и женщины. Деятельная часть человека, не только женщины, но и мужчины, развивалась в течение тысячелетий и превратилась в мощное пространство нашей планеты, ментальное пространство. Деятельность всегда идет от ума. Недаром в мифе об Афине говорится, что она появилась из головы Зевса, А вот другая часть состояния специально не развивается, живет сама по себе. Сегодня действовать гораздо проще, чем пребывать в состоянии как быть несчастной. Разные женщины встречались на моем пути, и по большому счету я учился у каждой из них, как будто они оказывались рядом именно для того, чтобы я узнал что-то новое. Иногда мне попадались не самые толковые учителя. Время от времени ученик не мог взять у учителя все, что тот хотел ему передать. Но я постоянно, хотя и с переменным успехом, учился. Часто миру приходилось повторять свои уроки снова и снова, заставляя меня встречаться с одним и тем же учителем или с другим, но предлагавшим похожие задания. Многие уроки я начал осознавать только по прошествии нескольких лет. С каждым годом обучение становилось все сложнее, все глубже, одновременно накапливались невыученные уроки. Хвосты прирастали, как пустые строчки в зачетной книжке. И тогда приходилось сдавать зачеты и экзамены экстерном, решая возникавшие в жизни сложные проблемы. Не все женщины на планете являются амазонками. Иначе мужское племя выродилось бы и было бы совсем малочисленным, ведь мужчина нужен был бы только для производства потомства. В жизни встречаются еще несколько категорий женщин. Одним из моих учителей были несчастные женщины. Чему они меня должны были научить? Несчастье били из этих женщин ключом. Они страдали, каждом уголке своей жизни. Зачем они появлялись в моем пространстве? Теперь я понял. Они учили меня быть несчастным. Для чего? Чтобы я умозрительно на их примерах прожил несчастную жизнь. В этом случае нет никакой необходимости приобретать собственный опыт несчастий. Вот для чего они так страдают. Эти женщины живые примеры несчастной жизни. Они напоминают мне Александра Матросова, который грудью лёг на амбразуру, спасая своих товарищей. И эти несчастные женщины сами выбирают такую жизнь и учат нас, учат. Много рассказывают о своих страданиях, о притянутых в свою жизнь несчастьях. Всё для того, чтобы мы имели возможность жить счастливо. Так они же герои. Одна из таких героинь рассказывала. Мне надоело сидеть дома и быть просто женой. Я хочу реализоваться в жизни. Для чего я заканчивала престижный институт, получила красный диплом? Не каждый парень мог освоить эту специальность. Время идет, и я хочу стать специалистом. Я пойду работать. К этому времени я был достаточно мудр, чтобы точно знать, к чему это приведёт. Я попытался отговорить женщину, потому что мне было известно множество примеров тех, кто отправился по жизни в направлении деятельности, но она была непреклонна. Как же активно и успешно работала эта женщина, как говорится, вперед из песен, чем не героиня. Мы снова встретились через полтора года. Женщина, слава богу, жива. Но бросившись на амбразуру, она получила серьезное ранение, а открылась язва желудка со всеми вытекающими последствиями. Однако моя знакомая не успокоилась и нашла новую амбразуру. Она решила дать согласие на операцию. Я попытался и в этот раз ее отговорить. Многие уже ходили этим путем. Ничего хорошего в операции нет, редко кто не становится инвалидом. Для начала устрани хотя бы причины твоего ранения, а потом уже жизнь покажет, может быть, болезнь уйдет сама или обойдешься более легким лечением. Причина мне понятна. Я слишком ответственно подошла к работе и сильно переживала за нее, вот и надорвалась. Ты права. Мыслишь в правильном направлении, но причины болезни скрыты еще глубже. Ты решила реализоваться в деятельности, в приобретении профессии и статуса. Но ведь ты женщина. Без мужчины ты обязательно зайдешь в тупик. Ты же не лошадь, для которой счастья не надо, работу давай. Хочешь сказать, что я должна сидеть дома? Нет, конечно. Это слишком примитивное понимание. А где мне взять мужчину? Конечно, Есть еще места, где их можно брать, но это не лучший вариант. Там, где берут в качестве дополнительного бонуса, получают множество проблем. Как в той поговорке: на тебе боже, что мне негоже». Нужно не брать мужчину, а становиться женщиной, тогда по твоему подобию и мужчина появится. У нас состоялся длинный разговор У больного человека, тем более если ему грозит операция, уши сами открываются, и не только уши. Женщина услышала меня и отказалась бросаться на вторую амбразуру. И как по волшебству, ее болезнь стала уходить. Недавно у меня состоялась встреча с еще одной героиней в кавычках. Вот ее рассказ. Мне сорок лет. Я воспитываю дочь Замуж вышла в двадцать лет. Буквально с первых дней муж начал предъявлять мне претензии. Он говорил: "Такая, как ты есть, ты мне не нужна". Я старалась ему угодить, делала все, что было в моих силах, но слышала в свой адрес только упреки, оскорбления и унижения. Затем дело дошло и до рукоприкладства. Постепенно я превращалась в забитое, испуганное Изможденное создание вздрагивало от каждого шороха Мужа боялась панически все мысли были направлены только на то, чтобы ему угодить, не себе, а только ему. Но муж этого не замечал, смотрел на меня свысока, с пренебрежением. Я стремилась приходить домой, когда его не было. Это было для нас дочери, большое счастье. Дело дошло до больницы, я заболела. Нервная система не выдержала постоянного стресса. Тогда я поняла, что если не уйду от мужа, то погибну. Я взяла дочь, оставила все и ушла к матери. К моему удивлению, муж стал звать меня назад. Он говорил, что любит меня, что все будет иначе. Я поверила и вернулась. Однако, через какое-то время все вернулось на круги своя. И я опять ушла. Он ждал меня, думал, что я вернусь, но при одной мысли о возвращении меня начинало трясти. Вскоре я узнала, что он постоянно мне изменял. Я ни в чем его не виню, просто мы не умели любить и не смогли вырастить нашу любовь. Я благодарна мужу за дочь и полученные нами уроки. Сейчас теперь уже бывший муж пытается выписать из квартиры меня и дочь. С ребенком он вообще не общается, а у меня в душе какое-то опустошение, усталость. Я живу с мамой, братом и дочкой. Тесновато, конечно, но все равно лучше, чем было там. Полтора года назад я познакомилась с мужчиной, очень хорошим, мудрым, добрым человеком. Сердце мое постепенно начало оттаивать. Я полюбила этого человека, доверилась ему, а потом узнала, что он женат. Я привыкла к нему, мне хорошо и спокойно с ним, но больно от того, что он не свободен. Хотелось бы жить с ним, дарить ему свою любовь, но мне стыдно перед его женой. Я понимаю, что это такое, когда муж не воспринимает тебя как женщину, но расстаться с ним я пока не могу. Я не способна потушить свою любовь. Боюсь даже заговорить с ним о перспективе наших отношений. Я понимаю, ему удобно так жить, ничего не меняя в своей жизни. Если я от него уйду, он не бросится в объятия своей жены, а найдет другую женщину. Но, может быть, совесть моя будет чиста. Мне как будто бы надо начать все с чистого листа. Читала много книг, вроде бы все знаю, А в сознании не очень укладывается, что делать? Помогите мне, пожалуйста. Да, тяжело что-то сказать человеку, когда слышишь: "Вроде бы все знаю, а в сознании не очень укладывается, что делать? Помогите мне, пожалуйста". Такие слова говорят люди, которые не желают трудиться над собой, именно не желают. Потому что с древности известна мудрость: стучащемуся да откроется. А эти люди пытаются разжалобить окружающих сетованиями на тяжелую жизнь. Такими людьми заполнены больницы, ведь они так любят болеть. Другие должны их пожалеть и вылечить, а сами они хороший урок для многих. Классическая героиня Мне не жалко вас, уважаемые женщины. Если вы, имея все необходимое для счастливой жизни, желаете страдать, ну что ж, это ваш выбор. Все находится в вашем сознании, и вы живете так, как вам хочется. Будьте честны и признайтесь себе в этом, не мне признайтесь, а самим себе. Хватит врать себе и окружающим. что вы страдаете потому-то и потому-то вы страдаете только из-за своей лени. Сейчас вокруг вас есть все, чтобы избавиться от страданий. Вы можете узнать все, что захотите, применяйте знания и живите счастливо. Вроде бы все ясно, но многие женщины продолжают страдать. Почему? следует признать, что на свете существует очень много людей, от природы наделенных талантом творить свой маленький персональный ад. Некоторые особо выдающиеся индивидуумы умудряются вовлечь в этот ад не только семью и род, но и огромные массы людей, целые народы. В результате их усилий, длившихся на протяжении многих тысяч лет, несчастья приобрели свойства заразной болезни. Эпидемия, которой охватила все материки и все народы. Давайте честно взглянем на свою жизнь и жизнь близких людей, чтобы рассмотреть инструменты, технологии и методики, которые делают людей несчастными. Для кого-то наш анализ станет хорошей школой, курсами повышения квалификации по созданию самому себе еще более несчастной жизни. Но может быть, кому-то надоест быть несчастным, и он выберет другой путь. Начнем хотя бы с физического тела. Что нужно делать, чтобы тело было больным, несчастным и некрасивым? Что делать, чтобы побыстрее состариться и прожить как можно меньше лет? Следует поступать только так и не иначе. есть всё подряд и как можно больше. Как можно меньше двигаться, стараясь нагружать не все, а только отдельные мышцы тела, уповая на медицину, как можно чаще посещать врачей и поглощать как можно больше таблеток и других лекарств. Как можно меньше обращать внимание на свое тело. Переохлаждать его, лежать на солнце до покраснения и заниматься другим членовредительством, пить больше спиртного и курить, никогда не заниматься разминкой или зарядкой, чтобы размять косточки, как можно чаще рассказывать другим о своих болезнях, чтобы тебя пожалели, полностью исключите из своей жизни секс, соглашаясь на него, выполняя супружеские обязанности. только если от вас никак не отстают. Как видите, для того, чтобы придать своему телу бесформенное состояние, чтобы стать постоянным пациентом больниц, от вас не требуется особых усилий, поэтому многие с удовольствием и достаточно успешно следуют этим рекомендациям для того, чтобы ваша психика была никуда не годной, Вам необходимо Как можно больше обманывать себя, пребывая в иллюзиях по поводу причин своих проблем. Как можно больше обижаться, причем желательно на всех, еще лучше навечно обидеться на весь свет. Как можно больше расстраиваться по любому пустяку. Специально не замечать радости жизни, избегать дарить любовь и под разными предлогами уходить от половых отношений. Стараться все время быть напряженной, резкой, категоричной, как можно меньше улыбаться, стараясь сохранять умное и серьезное выражение лица. Никогда не прощать, как можно дольше помнить зло и не идти первой на примирение. Расставаясь с любимым человеком, нужно убить любовь, выкинуть его из сердца, хорошо бы навсегда его возненавидеть. С помощью сознания можно превратить свою жизнь в ад. Сознание лучший инструмент для специалиста по несчастной жизни. Вы можете использовать сознание следующим образом: никогда не менять своих жизненных принципов, а лучше вообще быть фанатом своего мировоззрения, чтобы выжить. Это много трудиться и быть мужественной женщиной. Земля это место для отработки кармы и искупления грехов. При этом хорошо бы и не замечать мужчин. Разделять все на добро и зло, на хорошее и плохое, желательно активно бороться со злом, уничтожать его всеми доступными средствами. Желательно создать собственную оригинальную систему ценностей, в которой приоритетными будут, например, собака, кошка или работа. Если же на первом месте для вас будет ребенок, то несчастная жизнь вам гарантирована. Посвятить как можно больше силы времени обучению профессии, иностранным языкам, духовным практикам, поездкам по святым местам и к учителям, чтению духовных книг В общем, следует как можно больше загружать голову и всячески избегать учиться любить и строить отношения с людьми, особенно с мужчинами. Верить в то, что все предопределено, и прожить можно лишь столько, сколько отпущено вам свыше. Побольше просить и требовать у ближних, у государства, у Бога помощи, внимания. Здоровье, любви и особенно денег. Не задумываться о смысле жизни, вам ни к чему знание о причинах происходящего вокруг, о целях создания семьи. Не следует углубляться в понимание причин происходящего, ведь все происходит случайно или по воле Божьей. Как можно чаще использовать слово моё, особенно Полезно воспринимать ребенка и мужа как свою собственность. Всячески избегать свободы и честности в отношениях, не допуская даже разговоров об этом. Ложь в общении с самим собой самый эффективный способ сделать свою жизнь несчастной. Постараться навязать свое мнение и мировоззрение близким и окружающим людям. Просветите их, научите, заставьте жить так, как вы хотите. Особенно помогает творить несчастную жизнь насилие над людьми, когда вы заставляете детей делать то, что вам хочется, учиться тому, чему вы считаете нужным, особенно если речь идет о женитьбе или замужестве. Стараться жить по законам, правилам и в соответствии с высокими моральными принципами. Старайтесь чтобы в жизни было как можно больше привычного, как можно чаще называть свою семью браком, и вскоре она будет полностью соответствовать этому названию. Старайтесь читать не умные книги, а детективы, любовные романы, смотрите как можно больше ужастиков и мыльных опер, и как можно реже задумывайтесь над серьезными вопросами. Ищите виноватых в своих несчастьях среди родителей, родственников, не забывайте о муже и о государстве. Список можно продолжать до бесконечности. Но даже если выполните только часть моих рекомендаций, вы получите самую несчастную на свете жизнь. А вот таким объемным получился мой ответ героиням с плохой судьбой. Творите и дальше свои несчастья. Я предложил вам достаточное количество инструментов. Вы сами выбрали этот путь. Ведь быть несчастным всегда намного труднее, чем быть счастливым. В этой главе вы узнали о парадоксальных на первый взгляд вещах. Но в жизни очень много таких парадоксов. Очень многое перевернуто в ней с ног на голову. Так что В моем списке нет ничего необычного. Так живет большая часть людей. И если кто-то из женщин увидит в этом зеркале хоть небольшое сходство с собой и задумается о своей жизни, честно посмотрит на нее, значит, я уже добился успеха. Милые женщины, живите счастливо, хватит страдать. Это лозунг моей жизни и главное направление творческих изысканий.